Полчаса спустя мне удалось в очередной раз порадовать жителей Еха экзотическим аттракционом. Летающий пузырь Буурахри приземлился точнехонько у входа в управление полного порядка. Впрочем, мне было плевать, как выглядит со стороны наше приземление. Теперь меня не просто трясло, меня колотило так, что скулы свело судорогой, и никакие дыхательные упражнения не помогали. — Макс, ты до сих пор не научился дышать так, как я тебя учил, — с упреком сказал Шурфлонли Локли. Вдох должен быть полным, а не поверхностным. Кроме того, не нужно пытаться дышать не свойственной людям скоростью. А с чего ты, собственно говоря, вообще так разнервничался? Не знаю, честно признался я. Просто ужасно боюсь, что сейчас открою глаза и всё исчезнет, в том числе и твоя физиономия. Так мило с твоей стороны выйти нам навстречу, шурф. Ничего никуда не исчезнет. Это я тебе обещаю. Тоном всемогущего бога заверил меня Лонли Локли. «И моя, как ты выражаешься, физиономия, в том числе. Рад вас видеть, сэр Кофа. И я рад тебя видеть, сэр Шурф». Улыбнулся Кофа и поспешно исчез за дверью управления полного порядка. «В отличие от своего спутника, я покидал корзину летающего пузыря с церемонной неторопливостью какого-нибудь восточного владыки». Мне показалось, что со прикосновением моих подошв к мозаичному мостовой улицы Медных горшков должно происходить подобающий случаю торжественностью. Лон Лилокли наблюдал за мной с нескрываемым интересом. Кажется, ему даже понравилось. Думаю, что нам следует позаботиться об этом летательном аппарате, заметил он, когда решил, что я уже вполне способен на разумные действия. Куда бы его спрятать? "Там видно будет", отмахнулся я и небрежным движением руки спрятал наш замечательный пузырь между большим и указательным пальцами. Всё-таки я жуткий пижон. Хорошее решение, одобрительно кивнул Лэнли Локли. Главное, чтобы эта экзотическая игрушка не оставалась без присмотра. А теперь я за неё спокоен. «Моя жизнь чуть было не оборвалась в конце коридора управления полного порядка, когда на меня налетел ярко-алый вихрь до да боли, похожий на сэра Мелифара. Я схватился за сердце, а потом обреченно решил, что все, приехали. Мой бедный разум благополучно помутился под тяжким грузом впечатлений, и теперь мне предстоит неописуемо увлекательное существование в призрачном мире галлюцинаций». «Ты что, чудовище?» Испуганно спросил Мелифара: "С чего ты взял, что будешь хорошо смотреться с такой бледной рожей? Или тебе сейчас так модно?" "Да нет, никакая это не галлюцинация. Самый настоящий сер Мелифара", с облегчением улыбнулся я. "Когда ты успел акклиматизич, счастливчик? Несколько минут назад я получил по морде от сера Кофы. расмеялся он. Сначала я ужасно на него обиделся, но потом откуда-то с потолка, что ли, свалился наш шеф и начал пылко меня убеждать, будто это оплюха самое грандиозное событие в моей жизни, а потом он устроил мне какой-то дурацкий медосмотр и объявил, что со мной дескать всё в порядке. После чего меня отправили тебе навстречу. Шеф был готов поклясться, что ты топчешься под дверью мучительно вспоминая, с какой ноги следует переступать порог на удачу. И вообще ужасно боишься, что в его кабинете тебя ждут плохие новости. Очень мило с твоей стороны так дорожить моей школой чудовище. Разумеется, я ею дорожу. Ты же единственный любитель сажать на свою шею надоевших мне жон, нашёлся я. Мелифара и не подумал огрызаться, только умилённо покачал головой. Хорошо, что всё так закончилось, флегматично заметил он Леокли. Макс, если ты уже окончательно передумал терять сознание, мы могли бы переместиться в более подходящее место. Например, в уборную, ставил Мелифара Переместиться это именно то, что нужно, согласился я. Ещё раз посмотрел на счастливую рожу Мелифара и рассмеялся от облегчения. Стоило так переживать за его драгоценное здоровье. В зале общей работы я удостоился чести испытать на себе неописуемую тяжесть изучающего взгляда Сера Джуфина Халли. Впрочем, мгновением позже он выдал мне лучезарную улыбку заботливого дедушки, наконец-то дождавшегося визита горячо любимого внука. «Вот теперь все окончательно встало на свои места», — заключил он «В дверном проеме наконец-то маячит рожа сэра Макса, как всегда удивленная до да нельзя» «Вам нравится?» — улыбнулся я «Еще бы мне не нравилось, я вообще человек привычки» Между прочим, Кофа, вы только что лишили меня неземного наслаждения, с упрёком сказал я мастеру слышащему, уже успевшему с присущей ему основательностью устроиться в моём любимом кресле и приступить к дегустации камеры, запах которой показался мне лучшим ароматом всех миров. Неужели ты всё ещё претендуешь на право единолично владеть этим креслом? отозвался он. И думать забудь, мальчик. Ну, положим, этот вопрос мы можем обсудить позже. Но почему вы сами привели в чувство этого парня? Я ткнул пальцем в сторону Мелифара. Я-то всю дорогу вынашивал планы, как буду самолично спасать его непутёвую жизнь с помощью хорошего пинка под зад. Я же намочил в этом грешном источнике боли свою ногу. Вы забыли? А ты-то сейчас такой храбрый, отмахнулся Кофа. Честно говоря, я бегом отправился лупить цера Мелифара исключительно для того, чтобы ты не помер на пороге от своих неземных переживаний. У тебя же коленки дрожали, когда ты гадал, получится или не получится. Ну да, дрожали, смущённо признался я. Тем не менее, никакая дрожь в коленках не помешала бы мне съездить под зад этому красавчику. А теперь, когда ещё случится такой хороший повод? Надеюсь, что никогда, заявил Мелифара. Хватит меня избивать, господа. Тоже мне нашли себе новое хобби. А где эта шкатулка, Гравие? с интересом спросил он Лилокли. Что, и ты решил немного поболдеть, сэр Шур? И правильно. Теперь у нас есть сыр Кофа и его могущественные оплеухи, так что можно позволить себе ещё и не такое удовольствие, заржал я. Нет, Макс, просто я считаю своим долгом уничтожить эту вещницу, объяснил этот потрясающий парень. Было бы странно, если бы я вдруг решил испытать на себе её воздействие. Не стоит искушать смерть, принимая яд, даже если в твоих руках имеется противоядие. Я уже сам разобрался с этой шкатулкой, сэр Шурф. сказал Жуфин. Так что не беспокойся. Разобрались это значит, что вы решили воспользоваться служебным положением и испытать это неземное наслаждение в городе одиночества. Меня низло по наклонной дорожке истерики. Я глупо хихикал и никак не мог успокоиться. Сэр Макс, дело кончится тем, что я тебя арестую за несмешные шутки и за клевету заодно, пообещал шеф. Грешные магистры, а ведь наивная тень короля Мёнина так искренне верила, что ты больше никогда не будешь слишком живым. Ты видел бы она тебя сейчас. Я ещё успел порядком побузить. Со мной такое случается не слишком часто, но прервать этот процесс, не прибегая к профессиональным услугам специалистов из приюта безумных, весьма затруднительно. Кажется, мои коллеги постепенно начали жалеть, что я так быстро вернулся. Дело кончилось тем, что Джуфин решительно обнял меня за плечи, вывел на улицу и чуть ли не силой усадил в мобилер. Прохладный весенний ветер сотворил со мной настоящее чудо. Я наконец-то заткнулся и растерянно посмотрел на шефа. Вы так и не дали мне дождаться Кекки и Номинориха. Они же должны были вот-вот появиться. И Лукки я ещё не видел. Хватит с тебя на сегодня положительных эмоций, мальчик. Лучше просто поезжай домой и передай леди Техи, что я настоятельно рекомендую связать тебя по рукам и ногам и запереть в подвале дня на 3-4 не больше. Надеюсь, этого будет достаточно. Связать? А что, звучит соблазнительно, томно промурлыкал я. Рад, что тебе нравится. А теперь брысь к глаз моих. Добравшись до дома, я честно передал Техе экстравагантный совет Жуфина. К счастью, у неё были совершенно иные взгляды на то, как именно следует поступать с великими путешественниками, переступившими порог родного дома, и они вполне совпадали с моими собственными. Поздно вечером, когда я собрался наконец заснуть, меня настиг зов Джуфина. "Макс, ты уже готов к простому человеческому общению?" поинтересовался он. "Я всегда готов к человеческому общению, по крайней мере, к простому. Вот к сложному человеческому общению я, пожалуй, не очень готов". "Ну если так, спускайся вниз и открывай дверь. Мой амабилер уже проезжает мимо соседнего дома". Я ошеломлённо поматал головой и начал поспешно кутаться в лохое. "У нас гости, да?" спросила Техи. "По крайней мере, у меня" Виновато согласился я. Надеюсь, Джуфин не потребует, чтобы ты спускалась вниз и начинала танцевать на столе. Что ж он, зверь какой. Будем надеяться, что ты прав, зевнула она. Танцы на столе никогда не были моим сильным местом. За стойкой ты обнаружишь несколько кувшинов камры. Я её заранее приготовила, осталось только разогреть. Мудрое решение, рассмеялся я. Ну уж, мудрое Можно подумать, я не знаю, что ты окалачиваешься в моём доме исключительно по причине своего нездорового пристрастия к этому поюлу. Оно очень даже здоровое, возразил я, сбегая вниз по лестнице. Самое здоровое из моих пристрастий, можешь мне поверить. Когда я справился с непослушным замком, шеф уже стоял на крыльце Армстронга и Эллы. Сами Армстронг и Элла обрадовались его визиту куда больше, чем моему собственному возвращению. Джуфин входил в число их любимчиков. Здорово, что вы решили заглянуть. Сказал я поспешно, ставя на жаровню кувшинчик с камрой. Утром я был, мягко говоря, не в лучшей форме, а ведь мне столько нужно вам рассказать. О Черхавле? Да нет, не нужно, наверное, отказался Джуфин. В ту ночь, когда вы и Скофей там спали, мне удалось оказаться рядом с вами. Всего на несколько мгновений, но этого было вполне достаточно, чтобы более-менее разобраться в происходящем. Знаешь, я по-настоящему удивился. Вот уж никогда не думал, что Черхавла может повести себя как тихий город. «А что за тихий город такой?» «О, это, пожалуй, самое жадное место во Вселенной», – усмехнулся Джуфин. «Тихий город любит заманивать в свои стены усталых странников, скользящих через Хумгат. Попасть туда легче легкого. Как правило, это происходит помимо нашей воли и как бы само собой. А вот покинуть тихий город невозможно. Во всяком случае, оттуда еще никто не возвращался. Магия там не работает. Ни очевидная, ни истинная. Вообще никакая». Так что самый могущественный колдун становится беспомощным, как новорожденный младенец. Кстати, Маба-Колох совершенно уверен, что именно там и застрял наш король Мёнин. И я склоняюсь к тому, чтобы ему поверить. Вас, вершителей, вечно заносят не пойми куда. «Ужас какой!» – искренне сказал я. «А что надо делать, чтобы не загреметь в этот тихий город? Мне здорово не нравится, что это происходит как бы само собой». «Что тебе делать?» «Ну, даже не знаю. Положиться на удачу, наверное». А ещё обходить стороной всякие заманчивые местечки вроде Черхавлы, куда тебя тянет словно магнитом. А войс пронесёт. Ладно, учту, мрачно согласился я. А всё-таки, почему Черхавла так прильстилось возможностью завладеть моими потрохами? У меня было такое хорошее предчувствие, когда я слушал историю про выкушиха Махара. Никаких дурных мыслей, никаких камней на сердце. И потом вы же сами говорили, что это хорошее место. Говорил. Если честно, мне до сих пор кажется, что это хорошее место. Но когда я пришёл к вам в своём сновидении, я вдруг понял, что Черхавлу не только хорошая, но и довольно страшное место. Возможно, страшное только для тебя. Когда я сам туда попал, всё было совершенно иначе. И для нашего Кофа визит в Черхавлу оказался не более чем приятным приключением. Но ты же у нас с причудами. Что, этот милый городок действительно собирался меня сожрать? Я угадал? С ужасом спросил я. Да нет, ерунда какая, отмахнулся Жуфин. Сожрать? Придёт же такое в голову. Просто ты действительно очень понравился Черхавлю, сбылась твоя мечта номер 1. Нравится всем и каждому. Мир Бликов захотел забрать тебя к себе, а ты упорно сопротивлялся его желанию, даже не осознавая, что делаешь. Именно поэтому ты так паршиво себя чувствовал утром. А что было бы, если бы я не договорил и с Исусом уставился на шефа? Твоя жизнь стала бы совсем иной, я полагаю. Джуфин с удовольствием попробовал горячую камеру, улыбнулся и поднял на меня печальные глаза. Откровенно говоря, я понятия не имею, что именно могло бы с тобой случиться. Я очень рад, что ты вернулся, Макс, но, знаешь, возможно, ты прохлопал самый удивительный шанс в своей жизни. Никому не известно, чем светит человеку жизнь в мире бликов, особенно такому странному типу, как ты. Вполне может статься, что эти ребята действительно могли бы окунуть тебя в такие чудеса, что жизнь в Ехо показалась бы тебе скучным обывательским бредом. Если бы ты вообще счёл нужным о них вспоминать. Впрочем, по мне-то всё к лучшему. Если бы ты там остался, у меня бы появился довольно веский повод загрустить. И потом, в этом случае совершенно непонятно, как быть с книжкой. С какой книжкой? ошалел я. А, не обращай внимания, отмахнулся он. Что-то меня занесло не в ту сторону. Джуфин замолчал, я озадаченно уставился в свою кружку. Потом я решительно помотал головой. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось углубляться в заповедные дебри очередной страшной тайны. Для начала мне следовало раз и навсегда разобраться со смутными сожалениями о несбывшемся. Внезапно зашевелившимися где-то в тёмной глубине души странного незнакомца, который уже давно был мной самим. Возможно, вы правы, и я действительно прохлопал некий удивительный шанс, но мне всё равно, наконец сказал я. «Если я и ошибся...» «Что ж, по крайней мере, это была моя собственная ошибка. Ненавижу, когда меня тянут в рай, не спросив моего мнения, хотя бы из вежливости. Мое фирменное ослиное упрямство, знаете ли?» «Не могу сказать, что это твое лучшее качество», – усмехнулся Джуффин. «Между прочим, я тоже не оставлял тебе особого выбора, когда затащил тебя в ЕХА». «Может быть, может быть, вы и не оставили мне выбора, но иллюзия выбора у меня была. И вообще, что сделано, то сделано». Я уже согласился нырнуть в омут ваших странных чудес, Джуфен, и уже отказался от всех чудес Черхавлы. Тут уж никто ничего не изменит. И знаете что? Я просто счастлив, что всё сложилось именно таким образом. Какой ты всё-таки в последнее время мудрый. Оторв берёт, с явным облегчением рассмеялся шеф. В твоём возрасте это не совсем нормально. К знахарю тебя сводить, что ли? Да, между прочим, я же пришёл к тебе по делу, а не за тем, чтобы обсуждать все эти мистические глупости. Со слов Кофа я понял, что вы вернулись в Еха на летающем пузыре Буурахри. И где он, этот пузырь? Хотел бы я знать. Ох, дырку в небе над моей глупой головой. Я растерянно посмотрел на Джуфина. Он же здесь у меня. Я торжественно помотал перед его носом своей левой рукой. И ты все это время с ним таскался? Ох, сэр Макс, как я понимаю этих ребят из Черхавлы. Ты все-таки действительно умеешь здорово украсить жизнь окружающих. Шеф снова начал смеяться. Вы так ржёте, господа, что мне стало завидно, сказала Техи, останавливаясь на нижней ступеньке лестницы. Вообще-то сначала я была уверена, что вам нужно посекретничать и не хотела мешать, но потом услышала, как у вас весело, и подумала, что обсуждение всяких страшных тайн не может сопровождаться таким, извините, ржанием. И это свидетельствует о том, что ты ещё очень плохо знаешь жизнь, леди Техи, сквозь смех пробормотал Джуфин. Нет ничего смешнее, чем так называемые страшные тайны